Голуб говорит, что принес нас куда надо. Сюда? На крышу королевского дворца. Что это значит? Вот влипли. Папа, а! Он говорит, что здесь самое безопасное место. О, господи. Он улетает? Голуб и летает. Ну, у него ещё куча дел. Пока! Спасибо за помощь. Ну что мы теперь будем делать такие маленькие? Как мы выберемся отсюда? И потом, ну даже если выберемся, куда мы пойдём? Вернуться к себе домой мы не можем, это слишком опасно. Понимаете ли вы, что в мире нет больше места для нас? А давайте уйдём из города. Совсем уйдём в лес. Там мы сможем жить в наре, как настоящие дикие люди. Прекрасно, и нас съедят настоящие дикие звери. Мы теперь такие маленькие, что как и глупая сова, со слепо возьмёт и примет нас за мышей. Меня, учёного профессора, может съесть любая необразованная птица. Ну что ты, папа, прямо как маленький. Не бойся, пап. Мы тебя в обиду не дадим. О нет, не бойтесь, дорогой профессор Папа. Я виплала, буду защищать вас всех. Я им всем пошлю сигналы, и они, и все звери и птицы в нашем лесу окаменеют. Получится настоящий музей каменных зверей. Об этом я и не подумал. Но лучше всего нам поскорее уйти. Уйти куда глаза глядят. Да, но прежде чем идти в странствие, Я бы чем-нибудь подкрепился Как вы думаете, здесь не может найти из чего-нибудь съедобного? Королева же должна иногда что-нибудь есть Нет, королева здесь не живет Она приезжает сюда только по выходным А выходных у нее не бывает Но мы так проголодались Ты не можешь насигналить нам какой-нибудь еды, Виплала? Попробуй Вот тут в углу лежат какие-то картонные коробочки Ты смог бы превратить их в бутерброд с сыром? И тут. И хлеб с маслом и джемом, и молоко, и чашечку чёрного кофе со сливками, без кофеина. Сахару можно 3 ложки. Хорошо, хорошо. Я попробую. Э, вот. Это те же коробки, но только они теперь стали каменными. Несъедобные статуи коробок. А училась. Просто иногда я умею поцелоть сигналы, а иногда нет. А сегодня у меня вообще очень невезучий день. Я ничего не могу. Да, повезло нам сегодня. Мне горчайся виплала. Я вовсе и не голодная. Всё, хватит киснуть. Пришло время решительных действий. Прямо сейчас мы пойдём на разведку. Дворец большой, где-нибудь внизу есть кухня. И дверь закрыта. Ну мы такие маленькие, что сможем пролезть в щель под дверью. Иногда даже хорошо Ой, быть маленьким. Ой, смотрите, лестница. А давайте съедем по перилам, а? Это ведь гораздо удобнее. Тихо, а теперь не шумите. Мы в тронном зале. Как здесь красиво. Смотрите, всюду мрамор и колонны, а на потолке прекрасные картины. Но Меня не интересуют мрамор и картины. Я хочу яйцо и три куска хлеба с маслом и сыром. Очень красиво, но еды здесь наверняка нет. Пойдемте-ка отсюда. Ну ладно, господин смотритель. проводку я провел. Скорее, скорее сюда. Вы, смотрите, ряде, смотрите, что это такое большое и мягкое, а здесь сбоку какая-то узкая щель, вот что-то вроде входа в нору. Это просто чей-то пиджак висит на спинке стула. А на рай это обыкновенный карман. И мы отлично можем спрятаться шучка, в этой карманной норе. Вот ребята, залезаем. И никому нас не найти. А, вот они. Ну, я пошёл. Пока. Ох. Чуть не забыл свой пиджак.